Глава 7. Иван. Я ворвался в терем Софии и схватил за руку первую попавшуюся мне на глаза девчонку из череди, которая в этот момент пробегала мимо. «Где она?» – прошипел я, подтаскивая ее настолько близко к себе, что увидел капельки пота, собравшиеся на лбу, хотя разглядеть что-либо в полутьме первого этажа терема было практически нереально. «Кто?» Пискнула девчонка, весьма активно пытающаяся вырваться. «Где княгиня?» Я нагнулся еще ниже, практически шепча ей на ухо, уточняющий свой вопрос. «В комнатах своих!» Со слезами в голосе так же тихо проговорила она. «Веди меня туда, живо!» Я слегка встряхнул ее, для лучшего понимания ситуации. «Нельзя!» Она замотала головой. «Никак нельзя!» «Грешно это!» «Быстро! Значит, бегом!» Рыкнул я, совершенно потеряв голову, не к месту вспомнив про сучащего лапами по земле пса. Девчонка съежилась под моим бешеным взглядом и пошла вперед, к лестнице. Я шел за ней, не отпуская ее руки. Лестница эта была совсем не та, что вела светлицу. Поднявшись по скрипучим ступеням на условный второй этаж, Я очутился в небольшом коридоре, из которого вело три двери. «Понятно. Одна в комнате княгини, вторая и третья детские. Скорее всего, для девочек и для мальчиков». «Какая?» – спросил я у девчонки уже нормальным голосом. «Вот это посередке которая...» И она заревела. Я отпустил ее и рывком рванул на себя дверь. Комната, в которой я оказался, была темной. В ней не было даже маленького следяного окошка. Это определенно была не спальня, но при свете одиноко горящей лучины я увидел, что Софья находится именно здесь. Вот только. Никто никогда не спрашивал ее, скучает ли она по солнечной Италии, по величественным дворцам, комнаты которых были наполнены светом из-за больших, уже застекленных в это время окон. Никто не спрашивал ее о том, чего она хочет, когда отдавали Ивану Третьему, отправив в эту северную страну, в которой для того, чтобы сохранить в доме те крохи тепла, что давала печь в длинные зимние ночи, окна едва пропускали свет и были совсем маленькими. Особенно если сравнивать их с тем великолепием архитектуры Ренессанса, к которому она привыкла с рождения. У дальней стены стояло зеркало в полный рост. Немыслимая роскошь. Над ним была закреплена лучина, дававшая столько света, сколько было необходимо для того, чтобы в зеркальной глади отразилась невысокая фигурка с пышными формами, которые были подчеркнуты платьем европейского кроя. Рыжие волосы, не собранные под дорогой, богато украшенной коруной, сложены в сложную прическу, украшенную гребнями, усыпанными драгоценными камнями. Наши взгляды встретились в зеркале. И Софья вскрикнула, но тут же закрыла рот ладонью. Внезапная игра света сыграла со мной злую шутку, и я внезапно в этом отражении, надо сказать, далеком от совершенства, увидел совсем другую женщину, тоже рыжеволосую, только немного выше, тоненькую и гибкую, одетую в платье столь любимых ею итальянцев. «Катя! Катенька моя!» — одними губами прошептал я, но даже сам не расслышал того, что сказал. Зато до меня дошло, что я стою практически в спальне Софьи-палеолог, и что меня за это вполне может собственный отец на голову укоротить. Кашлянув, я хрипло проговорил. «Я буду ждать светлице. Твой секрет останется в тайне, княгиня, если правду мне скажешь». И Я выскочил из комнаты, с трудом удержавшись, чтобы не садануть по стене кулаком. Спустившись по лестнице снова на первый этаж, я долго стоял в прохладном полумраке, стараясь прогнать посетившее меня видение. Нет, тут, Катьки, нет, и быть не может. Дай бог, чтобы она вообще жива осталась. Встряхнувшись, я начал подниматься по другой лестнице, настраиваясь на серьезный и очень тяжелый разговор, потому что Софья сейчас очухается и устроит мне показательный пример римской риторики, которую она прошла под руководством кардинальской шайки, если не самого папы. Светлице было светло. Наверное, это вообще единственная комната на подворье, которая была светлой. На то она и светлица, чтоб ее. По причине отсутствия основного действующего лица на женских посиделках, то бишь хозяйки дома, В большой комнате на самом верху башни Терема никого не было. Возле окна стояли большие пяльцы, на которых был натянут холст с незаконченной вышивкой. Я подошел ближе и глянул на рисунок. Ну, авторство угадывалось на раз. Усмехнувшись, я повернулся к скрипнувшей двери. «Да...» Раздевается и заново одевается Зоя на зависть любому сержанту любой армии. Ее бы новобранцев муштровать, отлично бы все получилось. Почему-то я никак не мог назвать ее Софья. Мне всегда нужно было заставлять себя делать это. Вот и сейчас, попытавшись несколько раз про себя проговорить ее имя, я просто плюнул и решил ограничиться титулом». «Ты хотел со мной о чем-то поговорить, сын мой?» Ровно произнесла она, ни одним жестом не намекнув на недавнее происшествие. «Хватит называть меня своим сыном!» Ко мне снова вернулась злость. В три шага подойдя к ней, я обхватил ее за запястье, заставляя сделать шаг ко мне. «Хватит называть меня сыном! Ты старше меня на три года, княгиня, и случись все по-другому!» «Тебя сватали бы за меня, а не за моего отца!» Как только я произнес последнюю фразу, мы оба вздрогнули и уставились друг на друга, словно впервые увидели. Она была настолько маленькой, что ей приходилось задирать голову, чтобы посмотреть мне в лицо. И как осознание того, что так упорно они оба старались не замечать... Зоя-палеолог и Иван-молодой были практически ровесниками. «Отпусти меня, ты делаешь мне больно», наконец прошептала княгиня, пытаясь вырвать руки из моей хватки. «Хорошо, хоть сын мой не добавила, и то хлеб». «Тебе больно?» Я усмехнулся и пошел к окну, таща за собой упирающуюся княгиню. «Смотри, видишь, пес лежит издохший». Он съел пирог, который мне предназначался. Думаешь, мне не было бы больно, если бы я, как тот пёс, валялся по земле, суча ногами? Что ты такое говоришь? У меня и в мыслях не было. Она сделала ещё одну попытку вырваться, но не преуспела. Я держал крепко. Да неужели? Я всё-таки отпустил её руку и прошёл на середину комнаты. Хочешь сказать, что Ваську своего старшего не видишь на моем месте? И не пошла бы на все, чтобы твой настоящий сын получил желаемое? Иван, я клянусь... астафета, это. Клятвы, произнесенные под сенью Ватикана, не стоят даже бумаги, на которые их пытаются записывать. Только не говори, что при папском дворе тебя не научили основному постулату. Каждый сам за себя... И только не говори, что бедная овечка Кларича Арсиния не поделилась с тобой запасами весьма сильнодействующих средств, помогающих этот постулат поддерживать. Как же хорошо иметь подругой дочь и жену аптекарей, правда? Половина проблем в виде нежелательных личностей сама собой отпадает. Ведь нет человека, нет проблем с его существованием связанных. Гнев все еще застилал мне глаза. Но я прекрасно осознавал одно. Говорили мы с ней на латыни. И это хорошо, потому что на певучем русском столько сарказма на голову собеседника невозможно вылить. Медичи не аптекари. Я даже моргнул, когда услышал, что Зоя из всей моей речи услышала только то, за что ее разум, пребывающий в смятении, зацепился. Сейчас да. А раньше вполне себе были. Но это примерно как ты, княгиня, когда-то, возможно, и стала бы византийской царевной. Но царевна без царства? Послушай меня, Иван. Она выпрямилась и теперь стояла передо мной бледная, но гордая, с высоко поднятой головой. Что не говори, настоящая княгиня. Быстро же она оправилась, мелькнула в голове. И я не знал, то ли злиться, то ли восхищаться этой женщиной. Несмотря на то, что она с маниакальным упорством пытается избавить этот мир от моего присутствия. Ни для кого не секрет, что я мечтаю видеть одного из своих сыновей на великокняжеском троне, после его отца. Но я никогда не опустилась бы до такой бескусицы, чтобы отравить тебя на глазах у всего подворья, Потому что первое, что пришло бы на ум каждого из свидетелей — что это я насыпала щедро яду. Куда ты там говорил? В пирог? И то, что ты стоишь здесь, прямо передо мной, пример тому, я умалишенная и никогда ею не была. И ты прав. При папском дворе я постигла одну простую истину. Можешь творить, что хочешь, но лишь при одном условии. Не попадайся. Не попадёшься, и сможешь купить индульгенцию за десяток дублонов. Но если попадешься, или хотя бы тень подозрений укажет на тебя, берегись. Весь гнев и судей, и толпы, пойдет на твою голову. Я никогда не совершила бы такую глупость. И она показала пальцем на окно. «Я не знаю, откуда ты узнал про Арсини и Медичи. Наверное, этот пустобрех, венецианский посол, проболтался. Но уж они бы научили меня». Как можно отравить кого-то незаметно? Не знаю, как Арсини, а Медичи в этом большие мастера. Но если это не ты, княгиня, то кто тогда хотел меня вот так безвкусно, как ты говоришь, убить? Я устало прислонился к дверному косяку. Сам не понял, как очутился в двери. Наверное, так сильно хочу выбраться отсюда на свежий воздух, «Ненавижу местные дома. Даже дворцы просто ненавижу. Вот выгоню дядю Мишу из Твери, сяду на княжение и построю себе нормальный такой дворец. Итальянца какого-нибудь найму в крайнем случае». «Не знаю». Зоя подошла к своему рабочему месту и села на стул, стоящий перед пяльцами. На холсте была наполовину вышита часть Рима относящаяся к Ватикану. Заново посмотри на свое окружение. Может, кто злобу на тебя затаил? Кого бы ты назвала первым? Мы уже даже не титуловали друг друга. Означает ли это, что наши отношения вышли на новый лад? Хрен знает. Может, и означает. А может, они его все усугубились. Ты просил правду. Она резко развернулась глядя на меня снова снизу вверх. «Хорошо, тогда услышь правду. Больше всех в Москве, даже больше, чем я, смерти тебя желает лишь один человек. Твоя жена Елена, прозванная Волошанкой». И она снова отвернулась и потянулась за шелковой нитью. Я же с минуту глядел, как она подбирает нити и складывает их на пальцы, чтобы увидеть цвет будущей вышивки. А затем резко развернулся и вышел, столкнувшись на пороге со стайкой барышень, спешащих к своей княгине, чтобы развлекать ее за работой. Был ли я потрясен, услышав про Елену? Не знаю. Не уверен. Как не уверен и в том, что эта римская змея не пыталась оговорить ее. Поговорить с Еленой? И что ты, Ваня, хочешь услышать? Правду она тебе все равно не скажет. А вот то, что она тебя явно недолюбливает, если не сказать больше, ты прекрасно за несостоявшимся обедом разглядеть сумел. В этом гадюшнике есть хоть один человек, который не хотел бы меня убить максимально болезненно и жестоко. И самое главное, за что? Выйдя из терема, я подошел к мрачному Волкову. Нашел, я не уточнял кого. До этого и не требовалось. Он покачал головой. «Найди остальных, собирайтесь, и вещи мои собирай. Поедем к войску, там остальных дворовых дождемся». И я резко двинулся в сторону княжеских палат. «Надо предупредить великого князя, что я отчаливаю, чтобы не гневался больше положенного». Вообще поездка за город к войску была не самой дурной. «Там меня вряд ли травануть попытаются, потому что я близко никого к своему котлу не подпущу, а уж кашу я как-нибудь сумею сварить». Но и это прекрасная возможность потренироваться в ратном деле. Точнее, заставить тело вспомнить все то, чему Ивана очень долго и упорно учили, пока мышечная память еще была сохранена».